Данила Демидов Вот такая сказка Жил-был сталкер Колобок Был он невысоким крепышом Совершенно лысой головой Хватанул радиации по неопытности С носом картошкой и невероятно оттопыренными ушами, как только его не называли, пока ходил в новичках, и метр с кепкой, это классика, и метр с ушами, слоник, чебурашка, карапуз. Он отчаянно дрался за каждое обидное прозвище. Как-то в очередной драке возле бара Детина, в два раза его выше, не выдержав профессиональных ударов по корпусу, начал лепетать в свое оправдание. «Да он катается вокруг, как колобок, хрен поймаешь!» после чего и приклеилась намертво кличка Колобок. Пришлось смириться, не драться же со всем миром. Жил сталкер Колобок хорошо, настолько, насколько возможно, бродяжья жизнь в зоне. Сперва походил полгода отмычка и выжил, а после того, как в рукопашную схватился с кровососом и покромсал его ножом в лоскуты, зауважали его по-настоящему. И никто никогда не узнает, что зазевался он легкомысленно, когда входил в подъезд дома в мертвом городе, а, воткнувшись монстру в подмышку носом от страха, начисто забыл про винтовку, и эта схватка стоила ему сухих штанов и пары миллионов нервных клеток. Теперь он, поднабрав опыта и отхватив кусочек сталкерской славы на правах напарника, так сказать, Сотрудничал с Кондором, знатным, опытным сталкером. Кондор исходил почти всю зону поперек и совал свой огромный горбатый нос в такие гиблые места, о которых иные не слышали до самой смерти. Крутой мужик, но сложный себе на уме. В их компании был еще третий, узбек. Какого лешего делает узбек в зоне и каким сквозняком занесло его в незалежную, никто не знал. Заявился он на границу зоны, в дрянном камуфляже и с тюбетейкой на бритой макушке. Его странное восточное имя никто не мог запомнить. Звали поначалу просто «Эй, ты в тюбитейке, затем сократили до «Тюбика». Тюбик оказался мировым парнем, веселым и надежным, особенно в контрасте со смурным кондором. Они славно сдружились вдвоем, и теперь тяготы походов переносить стало намного легче. хотя как подозревал колобок их с тюбиком дружба изрядно раздражает старшего напарника он никогда не смеялся над их хохмами и если не было надобности общаться узбека просто игнорировал в зоне наступила осень вся честная сталкерская братья вздохнула с облегчением наконец Наконец-то можно перестать потеть в своей броне, как ломовые лошади. Даже льющие почти беспрерывно дожди еще не успели осточертеть. Самое время активизироваться, что незамедлительно, и исполнила данная компания. Кондор выбрал на этот раз пункт за веткой железной дороги в местности, прозванной Джапа. С этим неуместным здесь названием была связана одна занятная история. Как-то раз американцы, присутствовавшие здесь на правах наблюдателей, решили подшабашить. С их базы на огромной вертушке была завезена в зону группа японских то ли ученых, то ли просто туристов, в составе 12 человек. Это какие же деньги надо было отвалить, чтобы военные, американские военные согласились на такую аферу? Ну и наивные в своем идиотизме крутолобы и янки выдали японцам по автомату и представили для охраны только одного проводника из местных ходаков, в прошлом лингвиста. Высадили эту толпу в наименее опасном и практически чистом от аномалий квадрате. Через пять часов их должны были забрать. Но туристам хватило и этих нескольких часов, чтобы натворить ерунды. «Пока проводник отлучился на разведку безопасного пути для этого шалмана, приказав им не двигаться с места ни на шаг, они учудили вот что. Сталкер, когда приспичит по нужде, что делает? Он обкидывается гайками со всех сторон. Вот тебе и сортир. А этим жертвам культурного общества надо было создать условия. Хотя бы кусты. Стеснялись они». и решили парами посетить ближайший в кавычках санузел. Ушла первая пара? Пропала. Через десять минут пошла их искать вторая пара? Пропала. Затем третья и так далее, пока на пятачке, где приказано было ждать, не остались два уже изрядно паникующих японца. Когда они тоже намылились в кусты на поиски товарищей, подошел проводник, естественно, с вопросом «Где все?» Выслушав ответ, он долго матерился на всех известных ему языках и от нехватки матюгов шипел, как кипящий чайник, и собрался уже сам лезть в кусты, как пропащие поперли оттуда всей дружной толпой. В кустах сидел контролер. Увидев толпу зомби вместо доверенных ему туристов, проводник сделал ноги по-быстрому, бросив оставшихся двоих до кучи. С тех пор и бродили по этой местности стадом узкоглазые зомби с крутыми камерами на шеях, а квадрат тот стали называть «Японией» для удобства произношения, сокращенной до «да «Джапа». Через некоторое время она заполнилась аномалиями и перестала быть безопасной. Японских зомби всех отстреляли, а название прижилось, родив массу шуток на этот счет. Теперь вместо «иди в баню» говорили «иди к японцам», фразы типа «японский летчик и «японский городовой» приобрели совсем иной смысл, а местность эту называли иногда по ассоциации другим очень подходящим русским словом. Вот в Джапу и направил их стопы Кондор. По его данным, там после очередного выброса набралось такое разнообразие аномалий, что можно артефакты собирать, как грибы после дождя. при наличии опыта и удачи, конечно. На что они и надеялись. До места добрались с обычными приключениями, пара патрулей, стайка вездесущих собак, да небольшой ассортимент аномалий, ничего особенного. Залегли на небольшой насыпи и в бинокли осмотрели заброшенную территорию. До полуразрушенных складов и гаражей, которые являлись целью их похода, было метров триста. Тишина накрывала эти метры мутным облаком тумана. Лишь сухие листья кустов, растущих вдоль насыпи, шуршали на слабеньком ветру, который лениво гонял их облетевших собратьев по растрескавшемуся бетону дороги. — Ну что, рванем? — полным энтузиазма голосом Колобок обратился к Кондру. — Вроде тихо все. Старший напарник все еще не отрывал глаз от бинокля, водя им по сторонам. «Вот это и интересно! Смотри и учись, салага, потом спасибо скажешь!» Кондор передал Колобку свой бинокль, более мощный и навороченный, чем у него. «Глянь влево! Видишь куст метрах в ста?» «Вижу! Куст как куст, кривой и облезлый, в зоне все кусты такие». «А почему он кривой?» «Ветра нет, место, где он растет, ровное, а?» Колобок присмотрелся внимательнее, действительно, куст накренен в сторону, как будто его тянут туда за ветви. В той стороне, куда окренила чахлую растительность, бетон как бы продавлен и основательно раскрошен. — Вижу теперь там грабик-концентрат, значит, той стороной не пойдем. — Смотри вправо, на грузовик. Неприятно, конечно, когда тебя, взрослого мужика, тычут носом, но Кондор имеет право, тут не поспоришь. Учиться, учиться и еще раз учиться. Такой еле читаемый от старости лозунг Колобок видел внутри одного здания в мертвом городе. Наверное, это была школа. Он послушно перевел взгляд на грузовик. бана И как я не заметил?» Грузовик, похожий на какое-то древнее чудовище, изящно стоял только на одной задней паре колес. Кабина просто висела над землей, не имея никакой опоры. На месте второй пары колес воздух колыхался, как в жару над раскаленной крышей. «Ну, туда мы тоже не пойдем». «Тогда прямо!» — Колобок вернул старшему бинокль. «А прямо никогда не ходи, как раз здесь тебя все пакости и поджидают». Это такой закон морфологии. Давай гайки кидать. Тюбик, решивший тоже как-то поучаствовать в компании, достал из кармана разгрузочного жилета горсти гаек и болтов и, размахнувшись, веером посеял за насыпь. Хорошо кинул. Далеко. Гаечки с тайками разлетелись в стороны. Те, что летели вправо, вели себя согласно общепринятым законам физики, попадали на землю и остались лежать, послушные обычному земному притяжению. Улетевшие влево, примерно на середине пути, утроили скорость полета и с глухим чмоком дружно всосались в бетон где-то за кривыми кустами. Нехилая ловушка. К такой подойдешь ближе, чем можно утянет за считанные секунды. Хоть упирайся, хоть цепляйся за что-нибудь. Колобок один раз наблюдал подобную картину. Зазевавшийся новичок с круглыми от ужаса глазами безуспешно хватался пальцами за жухлую траву, но неумолимо быстро катился к страшной смерти в крепкие объятия. И долго стоял потом в ушах звонкий хруст костей. Пацан не успел даже вскрикнуть. они стояли и смотрели в тупом бездействии, потому что ничего уже не успеешь, никак не поможешь. Так что ход влево категорически отпадает. Впрочем, вместе с направлением прямо, так как летящие по прямой гайки вообще исчезли, блеснув на прощание оранжевыми искрами. Прямо по курсу располагалась аномалия стенка. Это невидимая такая штука, в несколько метров шириной, с одной стороны в нее гайка влетает, а с другой осыпается пеплом. Вместо гаек частенько оказывались невнимательные собратья-сталкеры. Стенки последнее время попадались такие мощные, что добивали вверх даже до вертолетов. «Двигаем вправо!» — скомандовал Кондор и, пропустив вперед тюбика, начал спускаться с насыпи, колобок замыкающим. Бродяги осторожно след вслед след прошли эти 300 метров за тюбиком, который продолжал проверять дорогу нехитрым сталкерским способом, а Кондо рассматривался и указывал Колобку на признаки наличия ценных побочных эффектов образования аномалий, как по-научному назывались артефакты. Через пару часов такого продвижения добрались до гаражей. В некоторых из них стояли проржавившие насквозь автомобили каких-то древних марок. Таких уже и не помнит никто. Уродливые на редкость. Прочесав гаражи, собрали полный контейнер. Можно теперь топать обратно. В предвкушении навара и распива по этому поводу полулитра в баре. Хотя радоваться еще рано. Сначала надо дойти до периметра, не попавшись ни мародерам, ни фанатикам по зачистке зоны, ни военным, а эта задачка посложнее отстрела мутантов и обнаружения ловушек. На сваленных рядом с гаражами полуистлевших шинах решили сделать привал, сели отдохнуть и перекусить. Ноги у колобка ныли от усталости, а натруженные плечи настоятельно требовали освобождения от тяжелого рюкзака. Кондор был, как обычно, мрачен, а худющий тюбик бодр и весел. Через несколько минут сосредоточенного чавкания старшой нарушил молчание.